Глава 10. Время колдовать. Временный переезд, тем более такой стремительный, влечет за собой хлопоты. Например, еда. Я так привыкла к своему колдовскому огороду, страшно представить, что от него останется, если Мерлин с Нилремом туда доберутся. Раздвоение не раздвоение, а есть им обоим надо. Сожрут все. Хуже долгоносика полосатого. Интересно, кто победит? И как я могла бы помочь Мерлину? Так вот, возвращаясь к теме огорода. В хижину я переселилась гораздо раньше обыкновения, поэтому пришлось форсировать некоторые процессы. Кажется, я переборщила с магией, и помидоры выросли размером с голову взрослого мужчины. Я вонзила нож в красную мякоть, сок брызнул во все стороны, словно я нанесла овощу смертельную рану. Тут обнаружился еще один плюс пребывания оборотня в моем скромном жилище. Он наточил ножи Вот эта деталь всегда от меня ускользала, а оказалась острый нож гораздо лучше тупого, феноменально. Я с грустью подумала о жарком. Возможно, стоит предложить Вервольфову работу. Он мог бы охотиться и готовить. Это сэкономило бы мне силы и время. Но оборотень старался не попадаться мне на пути, хотя я и подозревала, что он крутится где-то рядом. Чувствовала внимательный взгляд, прожигающий затылок. Иногда На меня смотрел зверь, но все больше человек. Гномы выложили странные круги мелкими камнями. Вот уже два вечера подряд они торжественно выползали из нор, жгли сухие листья и смеялись. Считаю это признаком несомненного интеллекта. Раньше подобное открытие меня бы безумно порадовало, но только не сейчас. Меня занимала загадка колдовства. Что Мерлин сделал с собой? Зачем он пытался усовершенствовать свою душу? Не в силах больше выносить зуд в мыслях, я решилась на ритуал. Мне нужна подсказка и ясность и знание. Я расправилась с помидором-переростком, вкус был недурен, но есть неудобно. Обстоятельно убрала со стола, собралась с мыслями и принялась выбивать каблуками ритм. Та-та-та. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Та-та-та-та-та-та. Доски заходили ходуном. Из щелей поднялось легкое облачко пыли и закружилось в лучах света. Та-та-та-та. Главное не сбиться. И снова оглушительная сложная дробь. Наконец-то крышка люка откинулась. Не бывает домиков ведьм без сюрпризов. Я принялась спускаться вниз, когда внезапно раздался громкий хруст. «Ксенофонт!» — Взвыла я, когда успел Чёрное чудовище взялось за старое, и здесь уже появились машины умертвия. мертвея. Спихнув шевелящегося скелетик со своего пути, я преодолела оставшиеся ступеньки и очутилась в точно такой же комнатке, как и наверху. Совпадал даже вид из окна, и складывалось ощущение, что находишься на поверхности, а не глубоко под землей. Тут тоже находился очаг, стол стулья, но вместо кровати стоял шкаф, а в нем всякие опасные колдовские штуки. Я порадовалась своей предусмотрительности, что сделала комнату тайной. Иначе оборотень мог бы ее обнаружить. В неумелых руках всякие артефакты, концентраты и зелья могут быть гораздо опаснее, чем в умелых. Я распахнула дверцы и принялась готовиться к очень темному ритуалу. Для начала я скинула с себя всю одежду и натерла кожу ароматным маслом. Если есть возможность увлажнить кожу и приятно пахнуть, то нужно пользоваться возможностью. Нагота в очень темных ритуалах не главное, но, во-первых, это красиво, и потом, в отличие от безумных магов, я знаю, когда и где лучше обнажаться. Я ухмыльнулась, вспоминая клоунов, привязавших Мерлина к башне, и как на них напали упыри, несмотря на всезащитные круги. В очаг я подкинула ветви вековой яблони и можжевельника, поставив котелок, принялась добавлять по очереди редкие ингредиенты для приготовления зелья. Жаль нет лимона, без него вкус будет совсем не тот, но придется выпить так. На какие жертвы я иду? После я расставила кристаллы и вдохнула в них силу, отчего они начали мерно светиться. А теперь мне предстояла самая сложная часть. Необходимо было достать кровь Мерлина или Ниурыма. Выходите. Я знаю, вы тут и подсматриваете. Тихо сказала я: поговорить хочу. Сначала раздалось очень тихое, на грани слышимости бз. Потом появился первый упырь. Он выполз из щели и расправил крылья, Впал впалый живот, взгляд голодный, злой и слегка безумный. За ним появился еще такой же. Значит, все еще помните, что меня лучше не кусать. Бз. Бз последовал ответ. Думаю, это означает, что уже несколько поколений упырей помнят. У меня к вам дело. Кровавые. Вы знаете башню? Там ваши атакуют мага. У него не хватает мозгов, чтобы с вами справиться, и вы кровопийцы этим пользуетесь. Мне нужна кровь этого простака. Упыри засовещались. они зудели, извинели, спорили, похоже. Думаю, мне есть что вам предложить, сказала я. Совещание стало громче. Например, я могу увеличить срок вашей жизни в два раза. Сварю одно хорошенькое зелье и будете упырями долгожителями. Кстати, о крови мага мне нужно всего три полных упыря. Ну, или шесть упырей по половине. Так каков будет ваш положительный ответ? Один из упырей подлетел близко к моему лицу и возбужденно заобзикал, очевидно категорически соглашался, а после он издал какой-то стрекот, и они с товарищем снова залезли в щель, откуда и появились. И не пытайтесь хитрить. Я пойму, что за кровь вы мне притащили. Последствия обмана будут ужасными. Теперь со спокойной душой я вернулась к подготовке ритуала. Упыри справиться. Об этом я не волновалась ни капли. Если у этих тварей есть цель, они в лепешку расшибутся. Например, я даже не понимаю, как они проникли в эту комнату. Казалось бы, было сотворено сложное зеркальное волшебство, но однако же пролезли, нашли щели. Зелье в котле стало цвета полуночи. Поверхность была гладкой, и в ней можно было увидеть свое отражение. Я погрузила в него маленький серебряный бокал, и он словно бы провалился в черноту. На поверхности осталась только половина. Само же зелье не пошло рябью, не возмутилось. Я отпила глоток, чуть морщась от рисковатого вкуса. Надо, надо посадить рядом с хижиной лимон. Никогда не знаешь, когда он пригодится. Ну, войдите. Упыри в количестве трех штук влетели с довольным видом. Их животы были раздуты. Я поставила перед каждым поплошки. "Сдавайте кровь", поторопила я их. В маленьких глазках мелькнула мука. Если насосался крови, то отдать ее обратно это противно их природе. Но на кону стояла немыслимо длинная жизнь по упыриным меркам, естественно. В общем, через несколько минут у меня была кровь. Я придирчиво ее рассмотрела, достала из шкафа хрустальный флакончик с золотой пробкой. Эх, совсем мало осталось, но хватит, чтобы проверить, что эти стервицы мне принесли. Я капнула по капле в каждую плошку. Над одной поднялся густой фиолетовый пар, над двумя другими дымок был чуть пожиже. Это значит, что колдовская кровь была разбавлена, но не сильно. Райдохи. Хотя для моих целей материала достаточно. Хорошо, сказала я. Ведьмовское слово твёрдое. Я для вас уже приготовила награду. Никакого зелья я специально не варила, потому что на верхней полке притаилась склянка с декоктом от геморроя. Не знаю, почему она действует на упоресть столь целительным образом, но они реально живут дольше. Один из участников экспедиции протянул мне сложенный хитрым образом лист, и я капнула туда каплю. Разделите на троих. сказала я и прочла заклинание для пущего эффекта. А то эти ушлые заприметят банку и умыкнут. А так без волшебного заговора не подействует. Ну и опять же, они проделали большой путь, должны почувствовать, что все не просто так. А теперь летите. У меня тут неотложное дело, как можно заметить. Я отвернулась от них и принялась вычерчивать на полу мелом колдовской круг. Неожиданно раздался дикий истошный бзз, а потом шлеп, шлеп. Оглянувшись, я увидела, что два упыря лежат на полу скрюченные и бездыханные, а третий прижал к груди драгоценную каплю в листочке и уже на потек щели. Он бросил взгляд на меня на два трупика и исчез. Что ж, этот упырь будет жить реально долго. Скорее всего, я узнаю его по бороде. Закончив колдовской круг, я выпила еще немного черного зелья, глядя на свое отражение в нем. Потом кровью Мерлина начертила магические формулы, уселась в центр и приготовилась ждать ответа. Кристаллы, которые я расставила, полыхнули яркими вспышками. За окном стремительно сгущалась тьма. Вокруг меня вился вихрь, он подхватил мои волосы, и они встали дыбом. Кровь на колдовских знаках вскипела, а потом вспыхнула зеленым пламенем. Я чувствовала, что разгадка близка. Магия, могущественная и страшная, готовилась открыть мне свои тайны. Воздух в комнате вибрировал от напряжения. Реальности смещались и смешивались. Моя сосредоточенность достигла пика, и перед глазами начали мелькать неясные образы, пока еще туманные, но с каждой секундой они обретали четкость и яркость. Вот сейчас. Сейчас сердце забилось в радостном предвкушении. И неожиданно все кончилось. Оставив обрывки мыслей и чужих воспоминаний, словно нашло какое-то затмение. Мне даже на секунду показалось, что я ослепла. Почему потухли кристаллы и зеленый огонь в колдовских символах? Сначала я решила, что виноваты упыри и что-то не так с кровью, но нет, колдовство работало. Похоже, кто-то вмешался в мою магию, нарушил ход очень темного ритуала. Я бросилась в верхний домик, перепрыгивая через несколько ступенек. Снова под ноги попались несколько умертвей. мертвей. Ксенофонд. Наверху тоже стояла ночь. Я подошла к окну, Луна была закрыта плотными облаками, словно бельмом. Хотя нет, то, что я приняла за облака, не облака. Какая-то странная пелена явно неестественного происхождения. То есть я ее не создавала. И, значит, этому здесь не место. Я вышла на крыльцо, подозрительно посмотрела на небо. Совсем рядом раздался тоскливый вой. Его подхватили все окрестные волки. Я тут пытаюсь думать, а они решили устроить концерт. Решительно невозможно работать в таких условиях. Оборотень! во всю мощь своих легких крикнула я. Но он все же довыл свою заунывную песнь и явился в человеческом обличии. в неверном желтушном свете луны выглядел вервольф бледно, если не сказать кисло. Ты знаешь, что происходит? строго спросила я его. Это он, последовал ответ. Кто он? Он. Потрудись излагать свои мысли точнее. Он нашел меня, и теперь я погибну. Я даже прикрыла глаза. Мужчины склонны к излишнему драматизму, и почему они выбирают мой лес, чтобы явиться сюда со своими проблемами, да еще и нарушают ход моих заклинаний? Никто тебя тут не найдет», — с раздражением начала я. Сколько нужно повторять эту простую мысль? А потом моя ведьмовская натура всколыхнулась, и я поняла, что это шанс, которым нельзя не воспользоваться. Если ты хочешь получить защиту от этого колдуна, то ты можешь служить мне. и в преданности, только нельзя будет покидать эти горы. Я протянула руку, чтобы скрепить сделку рукопожатием, вариант для меня беспроигрышный. Что скажешь, оборотень? Он смотрел на меня с сомнением, но в глубине его расширенных зрачков зажглась искорка надежды. За мной идет Бранвейн молчаливый. Видно, это имя должно было что-то мне сказать или вызвать трепет. Но я понятия не имела, что это за маг такой. Похоже, он широко известен в узких кругах. Но я как никто умею симулировать внимание и понимание ситуации. «О, -о, "О", сказала я. "Это не проблема. Если ты будешь исправно ловить мне кроликов и превращать их в отменное рагу, то до тебя не доберется ни бронвейн молчаливый, ни даже говорливый, не говоря уже о немом или смешливом. Не слышала таких" Оборотень нахмурился. От страха он даже не мог оценить мои шутки. К чему сарказм, если собеседник не может понять? Я тяжело вздохнула. Ну так что? Пойдешь ко мне в услужение? Вервольф все еще колебался. Назови, что совершил Бранвейн и поклянись, что сможешь меня защитить. И тогда я принесу тебе свою клятву вечной верности. Тут я вышла из себя. Мы тут не на экзамене, и торг здесь неуместен. Ты забываешь все, оборотень. Альберт. Что? Меня зовут Альберт. Фу, шумом выдохнула я. Не перебивай меня, Альберт. На чем я остановилась? Я собралась с мыслями. Ага. Вот. Сам пришел просить у меня помощи и сомневаешься в моей магии. Ты понятия не имеешь, кто такой Бранвейн молчаливый. Просто признай, Оборотень сложил могучие руки на груди «Еще скажи, что к тебе не приходили его письма. Никакие письма я не получала. Продолжая припираться, мы прошли в домик и сели за стол. Странно, сказал оборотень Альберт. Ты не слышала о новом порядке? У меня тут свой порядок, как ты мог заметить, в запале сообщила я. И ты не знаешь, что к власти пришел новый орден? Звезда справедливости победила при поддержке ордена Ансельма Рихтенбергского. Какой политизированный оборотень! За новостями следит. Послушай, маги постоянно грызутся и интригуют. Это их естественное состояние. Советы, ордены, круги возникают точно грибы после дождя. Какое идиотское название Звезда справедливости. Подожди. Я где-то слышала про старину Ансельма. Короче, перебил меня оборотень. Не знаю, сколько времени ты тут провела, но маги теперь всем заправляют. Я приготовилась вставить извивительное замечание, что они и раньше всем заправляли, но он торопливо продолжил. Они не разрешают ведьмам колдовать. В смысле? спросила я. Ввели новые ограничения, квоту на количество заклинаний в день. Им запрещено готовить зелья и заниматься алхимией. А что же ведьмы теперь делают? Сладким голосом поинтересовалась я. Выходят замуж за магов. Есть программа: каждому магу по ведьме. О, в таком случае волноваться нечего. Скоро эти безумцы сами откажутся от своих идей, как только поймут, что значит иметь дело со скучающей колдуней. Или, возможно, этого твоего Бранвейна отравят раньше, чем он успеет насладиться. Не знаю, что он там любит есть. Моё утверждение основывалось на личном опыте. Я была так воспитана, что не следует давать спуску обидчикам, и уж тем более не следует мириться с тем, когда тебя притесняют. Иначе я бы посрамила память про бабки Гризельды. Один мой знакомый маг недолго наслаждался наградой, присвоенной за мои труды. В общем-то, это была ещё одна причина в пользу переезда на природу.